хотя воду и подогревали. Кто-то пустил слух, что раньше во время водяных пантомим дирекция выдавала артистам после представления по пятьдесят граммов коньяку. Поверив в это, мы с тайной надеждой пошли к Байкалову. Николай Семенович внимательно нас выслушал и, рассмеявшись, сказал, «Может быть, вам еще тут и бар построится с трептизом?»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 Глупо все это, но, наверное, будет смешно. Смешно, это уже хорошо, ведь именно для того, чтобы смеялись, мы и выходим на манеж. Придумав первые репризы, я ярый противник перехода в жанр коверных в глубине души понимал, что в конце концов желание Миши осуществится, и мы рано или поздно станем ковердами. После болезни я рассказал Мише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 а потом, передразнивая смеющуюся публику, отдергивает фраг и с достоинством идет за занавес. Зал ахает. Все видят идеально сшитый, целый, без единой дырочки фраг. Интересно, как он это делает? Из тетрадки в клеточку. Сентябрь 1958 года. Уезжая в Швецию, мы думали что 50 дней работы в этой стране покажутся до обидного маленьким сроком. Но уже через месяц я начал скучать по дому. После Швеции мы провели отпуск в Москве, а потом поехали работать в Запорожье. Таяло дождливое лето, и в цирке были средние сборы. Дирекция быстро организовала спасительные «Вечера смеха» и этим поправила финансовое положение. Работа шла спокойно, привычно. И вдруг на мое имя пришло письмо, подписанное художественным руководителем Ленинградского цирка Георгием Семеновичем Венециановым, который предлагал нам открыть в качестве коверных очередной сезон в Ленинграде. Как бы предугадывая наши смятения и колебания, Георгий Семенович писал, что во всем нам поможет. В конце письма фраза «Не бойтесь, не боги горшки обжигают». Предложение Венецианову было заманчивым. Но с чем ехать? Кроме насоса и бантиков, к этому времени мы придумали сценку «Стрельба из лука», а также интермедию с яйцами, которые должны таинственно исчезать с табуретки. Вот, пожалуй, и весь наш репертуар. Правда, до начала гастроли в Ленинграде оставалось два месяца. И мы решили, что кое-что придумать успеем. О всех своих сомнениях мы написали Венециану. В этом же письме, как он просил, мы послали подробное описание своих реприз. Георгий Семеновича мы знали и уважали. И когда окончательно решили, что в Ленинград поедем, то сказали себе, пусть поездка проходит под лозунгом, не боги горшки обжигают. Дождем и ветром встретил нас осенний Ленинград. На маленьком автобусе специально присланным за нами, доехали до цирка. Через два часа разместились в большой комнате общежития на втором этаже. Первый же день встреча с Георгием Семеновичем, который сразу спросил нас, «Вас встретили?» И мы поняли, что встреча экспедитора — дело его рук. Тут же возник обстоятельный разговор о работе. На другой день Георгий Семенович сказал мне, «А вы бы в музей сходили?» Там, если покопаться, можно кое-что разыскать, или хоть какую-нибудь зацепочку найти. В Ленинграде единственный в Союзе, а, пожалуй, и в мире, музей циркового искусства. Целый день перебирал я пачки фотографий, десятки книг, рукописи афиши, программы. Но, вы, ничего полезного для нашей работы не нашел. Только на один рисунок с изображением клоуна, который едет на бутафорской лошадке по манежу, обратил внимание. Клоун ходит по манежу в надетом на себя каркасе лошади, а сбоку висят в больших ботинках бутафорские ноги, и создается впечатление, будто клоун едет верхом. Но другое утро я поделился с Венециановым мыслью сделать пародию на высшую школу верховой езды. Такой номер, кстати, намечался в будущей программе. Пародии хотел использовать бутафорских лошадок. Это любопытно, но вот беда. Реквизит к премьере сделать не успеем, с сожалением сказал Георгий Семенович. Мы с Мишей вспомнили о Бутафорских лошадках, груды, сваленных на складе московского цирка. В тот же день созвонились с Москвой и вскоре в Ленинград прислали две бутафорские лошадки, которых мы переделали для репризы. Так у нас появилась в загашнике, выражение Георгия Семеновича, еще одна реприза. Время летело быстро. Незаметно подошла премьера. Как говорят в цирке, нас бил мандраж. Откуда пошло это слово «мандраж» — не знаю. Означает оно страх, волнение. Не мандражируй, ободряют артисты друг друга перед выходом. Хотя и уверял Георгий Семенович, что все пройдет хорошо, и программу составили с таким расчетом, чтобы репризы ложились между номерами, все-таки сильное волнение охватило нас с Мишей, когда мы, загримированные и одетые в клонские костюмы, услышали первый звонок. Что-то защемило внутри, я подумал. Ну зачем мы влезаем в это дело? Так спокойно все было. Есть свой номер, он идет десять минут, его хорошо принимает публика. Работать бы нам, как раньше, и никаких волнений. Первый наш выход публика встретила сдержанно. Правда, после того, как Миша стал пускать бумеранг, бумеранг он сделал собственноручно, который, описав широкий круг, возвратился к нему в руки, раздался смех, и кто-то даже зааплодировал. Лучше всего принимали лошадок и насос. Змыленные пришли в антракте в свою гардеробную, нервно закурили, сели и никак не можем понять, хорошо проходим или средне. Вошел Венецианов и спокойно, будто и не волновался за премьеру, сказал, ну что же, поздравляю, молодцы, так держать, как говорят на флоте. Прекрасно вас принимают, для Ленинграда это хорошо. Трудно мне объективно судить о дебюте. Может быть, действительно нас принимали неплохо, а может быть, Венецианов просто хотел подбодрить дебютантов. Во всяком случае, поддержка Георгия Семеновича сыграла свою роль, и во втором отделении работалось легче. На другой день в кабинете Венецианова был сделан тщательный разбор всей программы. Тут мы услышали от него немало замечаний и дельных советов. На третьем-четвертом представлениях Публика принимала нас лучше. Неделю после премьеры мы отдыхали от репетиций, работая только вечером на представлениях. А потом начались ежедневные встречи с художественным руководителем. — Я решил оставить вас и на следующую программу, — сказал он твердо. — А с чем работать? Откуда взять новые репризы, — всполошились мы. — Вот отсюда, отсюда, — сказал он, постукивая по голове пальцем. Должны идти новые репризы, и я с вас не слезу, пока вы их не приготовите. Думайте, мучайтесь. Я приглашу вам авторов, но чтобы репризы появились. С этого дня, каждый раз утром, входя к нему в кабинет, мы слышали одну и ту же фразу Ну, рассказывайте, что за ночь придумали? И мне бывало стыдно, если я не мог ничего рассказать ему. Юргий Семенович человек упорный и настырный. Нам нужны три цуговые репризы. Хорошие, настоящие, смешные, — бы он нам. Остальное приложится. Тройки у мелких придумаем. Потом выйдете у кого-нибудь в номере. Вот и получится. Весь вечер на манеже. Тогда впервые наши портреты и фамилии появились на фасаде Ленинградского цирка. Ни радости, ни гордости я не испытывал. Наоборот, возникало чувство растерянности и даже страха. Я представлял себе, что вот придут люди в цирк, увидят наши крупно нарисованные лица, прочтут, паузы заполняют Юрий Никурин и Михаил Шуйдин, и подумают, ну, наверное, это что-нибудь очень интересное, раз их так разрисовали. При этом у меня начинало сосать под ложечкой, нарастал страх. Я представлял, как зрители, выходя после спектакля и глядя на нашу рекламу, говорят, И чего их так разрисовали? Ничего особенного они нам не показали. И долгое время, проходя мимо рекламы с нашими фамилиями, я испытывал чувство неловкости.